Глава 14. Российская империя. Замок рода Зубаревых. Я оделся, поел и, не торопясь, вышел к воротам. Штурмовать мой замок имперская безопасность не решилась. На стенах находились мои бойцы в полной боевой готовности, и они реально собирались начать убивать тех, кто попытается проникнуть за периметр крепостных стен. «Мирон Викторович, здравствуйте!» — обратился ко мне кто-то из командиров имперской безопасности. — Здравствуйте. — Что за цирк вы тут устроили? Вы что, решили провести массовое самоубийство? Почему ваши люди окружили мой замок и находятся в боевой готовности? Вы понимаете, что если сейчас кто-нибудь чихнет, то от ваших бойцов ничего не останется? — ответил я. — Приношу свои извинения, но этого требует ситуация. — Чтобы от вас не требовала ситуация, я вам не рекомендую заканчивать жизнь самоубийством подобным образом». «Вы меня неправильно поняли. У меня ордер на ваш арест. Вот, взгляните». Он протянул мне листок, я взял его в руки и прочитал обвинение. «Здесь нет визы его императорского величества. Я подчиняюсь напрямую ему». «Поверьте, она здесь будет». «Вот когда будет, тогда и приходите». А до этого момента у вас нет никакого основания меня арестовывать, а следовательно, любое нападение на меня, моих людей или мое имущество будет расцениваться как неправомерное нападение и даст мне возможность защищаться вплоть до вашего летального исхода. Как вы вообще додумались ко мне прийти с этой туалетной бумагой? Неужели вы меня за идиоты считаете? Ни в коем случае. Просто мне поступил приказ, и я обязан был подчиниться. Я вас услышал. До скорой встречи. «Людей своих не забудьте. Они мне на моей земле не нужны. Поэтому у вас не получится их оставить здесь и съездить к императору за подписью и печатью». Вместо ответа мой собеседник сделал круговые движения пальцем над головой, давая понять остальным, что они собираются, и сел в машину. Скоро вся эта группа захвата уехала с моих земель. «Тебя они арестовали?» — удивилась Алина, когда я вернулся в замок. «Нет, они хотят напугать меня и вынудить совершить необдуманные поступки». «Видимо, решили, что я сейчас в срочном порядке побегу заметать следы и давать взятки, чтобы доказательства были неопровержимыми», — ответил я. «Что ты собираешься предпринять?» — поинтересовалась Неоса. «Ничего из того, что от меня ждут. Но один звонок я все же сделаю», — ответил я и набрал номер мобилета Буйволова, заместителя главы имперской безопасности Санкт-Петербурга. «Слушаю. Говори только быстро», — услышал я в трубке голос Артемия Олеговича. «Здравствуйте». Ко мне тут бойцы имперской безопасности в замок нагрянули с ордером на арест. Правда, он не был подписан Петром Алексеевичем, но им все равно хватило наглости ко мне заявиться. Вот звоню уточнить. Это с вашего ведомства или меня на понт пытались взять? Я тебя услышал. Как только что-то выясню, перезвоню. Особо пока никуда не лезь и ничего не делай. На всякий случай. Понял, спасибо. Жду звонка. Перезвонил он мне буквально часа через два». «Что-нибудь узнал?» — спросил я, как только принял звонок. «Узнал. Ты в полной заднице. Скоро император подпишет ордер на твой арест. Ты вчера перевел очень крупную сумму на счет зарубежной корпорации, которая финансирует разведывательную организацию. Проще говоря, ты проспонсировал шпионов государства, которое, мягко говоря, является недругом Российской империи». «Даже так? Интересно. А что с Лемуровыми?» То же, что и раньше, находятся под домашним арестом, пока ведется следствие. А их собирались переводить в тюрьму для аристократов? Нет, и не собираются. До суда они остаются под домашним арестом. Вот как. Спасибо, я твой должник. Не советую тебе пытаться сбежать, лучше сам сдайся. Я и не собирался бежать, и виноватым себя не считаю, поэтому сдамся. Вот и правильно. А я посмотрю, чем тебе можно помочь. До связи. Я сбросил звонок и обратился к женам. Звонок твоим родителям о переводе в тюрьму для аристократов был фикцией. Никакого распоряжения не было. Они просто хотели подстегнуть меня, чтобы я начал действовать. Более того, они даже умудрились повлиять на детей ночи для достоверности. Ладно, все равно, пока все идет по плану. С небольшими отклонениями, но все так, как мы и рассчитывали. Император скоро подпишет бумаги о моем аресте. Вас тоже наверняка попытаются забрать, но я вас не отдам. «Вы останетесь в замке под охраной Армаила и Самира», — обратился я к Алине. «Ты собрался воевать с имперской безопасностью?» — удивилась она. «Да хоть с императором, хоть со всем миром, вас я не отдам, а мои бойцы, пока меня не будет, смогут вас защитить. Некоторым из них всего ничего осталось до искоренителей скверны. Уверен, после этой схватки кое-кто все-таки пройдет третий замер силы души». «Вообще-то Антон Сергеевич обещал, что с нами ничего не случится». «Антон Сергеевич не сможет находиться с вами тремя одновременно, потому что вас собираются держать в разных местах. Так что лучше я сменю династию Российской империи, чем позволю кому-то из вас навредить». «Но Антон Сергеевич думает, что мы сдадимся». «Пусть думает. Деньги переводил я, и я сдался. Я глава рода, а значит, и отвечать мне. И любая попытка навредить моей семье будет жестко пресечена, а зачинщики наказаны», — ответил я. На самом деле, мой замок уже давным-давно превратился в неприступную крепость. Даже если сюда сгонят весь боевой флот дирижаблей, мои бойцы разнесут его в клочья за считанные дни, не говоря уже про сухопутные войска. Второй раз за мной приехали ближе к вечеру и предъявили ордер с подписью императора. Правда, в этот раз за мной приехали другие люди. Сдается мне, что в имперской безопасности не все так безопасно, как я предполагал раньше. Значит, правильно я решил оставить своих жен в замке? Теперь в качестве заложников они смогут использовать только тесть и буревестников. Но и тут у меня уже готов план. «Мирон Викторович, у меня ордер на ваш арест. Вам нужно проехать с нами». Обратился ко мне командир прибывшего небольшого отряда, когда я вышел к воротам. И этот отряд значительно меньше того, который приезжал здесь утром. «А в чем меня подозревают?» «Обвинение в измене Родине, в сотрудничестве с иностранной разведывательной организацией и в пособничестве шпионам. «Серьезное обвинение. Ну что ж, пойдемте, мне скрывать нечего». Меня проводили в машину имперской безопасности и доставили в тюмень к дознавателю. «Здравствуйте, Мирон Викторович. Меня зовут Игнат Михайлович Медузин». Поздоровался со мной и представился высокий мужчина спортивного телосложения, севший напротив меня в комнате для допросов. «Здравствуйте», — ответил я. «У вас есть свой адвокат?» «Нет, он не без надобности. Я не совершал ничего противозаконного». Ну что ж, давайте приступим. Вы вчера посещали банк? Посещал? А с какой целью? Сделал пожертвование в благотворительную организацию. То есть вы не отрицаете, что вчера перевели крупную сумму денег некой организации? Не отрицаю. А откуда вы узнали об этой организации? Семен Аркадьевич Буревестник мне ее посоветовал: А в чем проблема? Благотворительность в Российской Империи теперь под запретом и преследуется по закону? «Благотворительность – нет. А вот финансирование шпионских организаций – да. И за это предусмотрено очень серьезное наказание. Вот, взгляните. Это выписка из банка. С вашего счета на счет зарубежной корпорации была переведена очень крупная сумма, которая тут же ушла в заграничные банки». «А я тут причем? Я переводил на благотворительность. Видите, в назначении платежа стоит надпись «На благотворительность». Это вы уже у них спрашиваете?» «Выходит, что они мошенники и не являются благотворительной организацией. В этом случае я хочу написать заявление на возврат денежных средств и обвиню их в мошенничестве». «Это, конечно, все здорово. И вы не один такой у нас умный. Поверьте, я в своей жизни слышал и более достоверные отмазки, но они не прокатят. Здесь налицо сговор с иностранными шпионами. Вы их финансируете, и я это докажу». «Любопытно. И почему у вас такое предвзятое отношение?» Хотите выслужиться и пойти на повышение, при этом наплевав на правду? И это я уже тоже много раз слышал. Отношения у меня к вам непредвзятое. Просто я не люблю предателей. Я их тоже не люблю. Но как связана наша с вами нелюбовь к предателям со мной? Насчет вашей нелюбви не знаю. А вот моя связана с тем, что вы и есть предатель. Вы ведь в курсе, что я могу подать на вас в суд за оскорбление? И этот суд завершится раньше, чем мой... Пока не доказано, что я предатель, вы не имеете права меня оскорблять подобными словами. Подавайте. Я всегда несу ответственность за свои слова и действия. Вот только как ни крути, а все доказательства против вас. Семена Аркадьевича, как и его супругу, мы обязательно допросим, а пока продолжим. Допрос длился часа четыре. У меня выспрашивали каждую мелочь и пытались поймать на словах, но все было тщетно. И в результате меня отвели в камеру для аристократов. Это была вполне себе приличная комната. В ней даже унитаз имелся. Российская империя. Замок рода Зубаревых. Следующее утро. «Армаил, что происходит? Почему такой переполох в замке?» — поинтересовалась Мариэль. «Не переживайте, госпожа. Это просто имперская безопасность пришла с новым ордером за женами Мирона Викторовича». «Вы там что? Оглохли, что ли?» «Выйдите сюда и посмотрите! У меня ордер на арест Алины, Мариэль Иниос и Ниоса Зубаревых! Выдайте их нам немедленно!» — кричал очередной командир, размахивая листком бумаги. «Да это ты, походу, оглух, А может, ты просто тупой? Не возьмусь ставить диагноз, я не лекарь. Ты меня вообще слушаешь. Если вы в течение трех минут отсюда не уберетесь, мы начнем атаку», — ответил ему Самир. «Какую атаку? Мы из имперской безопасности!» «Вы незаконно проникли на территорию баронства и угрожаете семье барона Зубарева. Мы не станем это терпеть, поэтому если вы продолжите здесь стоять, мы вас перебьем. Закон на нашей стороне». «На какой вашей? Ты идиот! Я из имперской безопасности, я и есть закон!» «Ты не закон! Сейчас ты захватчик, а значит, мы вправе тебя убить. А эти бумажки ты можешь либо предъявить нашему господину, либо подтереться ими, а потом сожрать». «У вас осталась одна минута». «Если вы не выдадите нам жен Зубарева, мы будем вынуждены начать атаку». «Начинайте. Мы только этого и ждем. Дайте нам повод перебить каждого из вас». «Командир, может, уйдем отсюда?» «Ты посмотри на них, они реально отмороженные. На всю голову. Если будет стычка, мы этот замок не возьмем. Нужно значительно больше бойцов, а осадная техника понадобится. А за потери вас по голове не погладят», — прошептал один из офицеров. У меня приказ привезти жен Зубарева. Так вся проблема в том, что вы и жен не привезете, и парней зря положите. Ты предлагаешь отступить без боя? Нет, немного пошумим для приличия. Скажем, что попытались, и даже доказательства будут, но силы были неравными, и нам пришлось отступить. Тогда начальство отправит сюда несколько специализированных боевых отрядов захвата, а мы вроде как еще и пострадали во время выполнения приказа. Полагаю, за это нам положены хоть и небольшие, но плюшки. «Пожалуй, ты прав. Давай их припугнем. И только он собрался отдать приказ, как услышал голос со стороны крепости. «Время вышло! Огонь!» И в имперскую безопасность полетела магия и пули, после чего все их бойцы отступили, но от обороняющихся в замке выдвинулась небольшая группа и отправилась преследовать имперскую безопасность. Причем они не пугали. Они действительно пытались убить пришедших за жёнами своего господина. По крайней мере, так подумали бойцы имперской безопасности. Российская империя. Город Тюмень. На следующий день ко мне пришел адвокат, и нас заперли в комнате для переговоров. «Здравствуйте, Мирон Викторович. Меня зовут Восков Илья Генрихович. Я ваш адвокат». «Я же сказал, что мне не нужен адвокат». «Нужен». «Адвокат нужен всем, а так как вы не представили своего адвоката, государство прислало меня для того, чтобы я защищал ваши интересы. Но давайте сразу обозначим кое-что. Если вы попытаетесь меня заменить, или же вы откажетесь признавать вину, то в первую очередь умрут буревестники или муровы, а следом и ваши жены с детьми, поэтому настоятельно вам рекомендую выполнять все, что я вам велю», произнес адвокат, как бы, между прочим, перелистывая бумажки дела. Удар силы души в сознание, и он отключился. Теперь считать сознание и просмотреть его. Отлично, вот она новая зацепка. Этот адвокат знает нескольких людей за пределами того круга лиц, которых нам удалось найти. Мне бы еще до банкира добраться, но он наверняка уже убит. Я дождался, пока адвокат очнется, и как только он зашевелился, я состроил обеспокоенное выражение лица и спросил. «Господин адвокат, с вами все в порядке? Вы как-то странно выглядите». «Может, вы больны?» «Что? Что случилось?» «Не знаю, вы будто уснули. У вас глаза закрылись, и голова поникла». «Это, наверное, от недосыпа. Последнее время очень мало сплю. На чем я остановился?» «Вы что-то хотели обозначить. Это касательно моего дела, да?» «Вы знаете, я что-то себя плохо чувствую. Давайте наш разговор перенесем на завтра». «Хорошо. Завтра так завтра» ответил я, а адвокат собрался и ушел. Когда я остался один, то связался со своим тотемом. Зубастерой, ты тут? — Здесь. — Вот тебе информация. Передай ее Армаилу, а тот пусть свяжется с Антоном Сергеевичем и расскажет ему все в подробностях. А Самиру скажи, чтобы за связным, который приходил к адвокату, слежку установили. Нам нужно распутать эту цепочку как можно быстрее. — Хорошо, сделаю. На следующий день ко мне пришел тот же адвокат и снова обозначил свою позицию. Я сказал, что подумаю, но сделал обреченный вид, что вполне удовлетворило моего шантажиста. Честно говоря, с ним мне очень повезло. Я думал, что его наняли на один раз, а потом уберут, но, посмотрев его сознание, я понял, что адвокат давно и плодотворно сотрудничает с моим противником. А это значит, что у меня есть шанс выйти на тех, кто все это устроил. Несколько дней меня допрашивали, и я сделал вид, что сдался, несмотря на то, что отказывался подписывать какие-либо бумаги вообще. Завтра у тебя суд. Ты должен взять всю вину на себя, иначе начали Муровы умрут, как и буревестники. И те, и те сейчас под следствием в разных районах, а к твоему замку двигается огромная армия, и движется она по твоим любимым тоннелям. «Кстати, если надумаешь оболить тоннель, то у тебя ничего не выйдет. Там сильнейшие маги земли, способные проложить такой же тоннель в гранитной скале, при этом не сбавляя шага. Так что очень хорошо подумай, прежде чем ляпнуть что-нибудь на суде. Моим покровителям стоило очень больших денег устроить эту процедуру, так что даже не думай взбрыкнуть». Пригрозил он мне, а я ни слова не говоря просто смотрел на него. Видимо, он воспринял это как согласие, потому что тут же собрался и ушел». Российская империя. Замок рода Зубаревых. Разведка доложила Армаилу, что на замок движется самая настоящая армия. Причем часть из них движется по тоннелю, а часть — по поверхности. Убийцы Дру сразу сообщили, что обрушить тоннель не получится. С ними идут очень сильные маги земли, которые усиливают стены, пол и потолок тоннеля, поэтому атака с двух направлений просто неизбежна. «Что ж, если нельзя обрушить тоннель, завалим его их же трупами». «Самир, справишься с атакой через тоннель?» — спросил Армаил у Дроу. «Справлюсь. Благодаря наставнику моя группа сильно увеличила объем силы души за последнее время, поэтому уничтожить армию, идущую под землей, для нас труда не составит. Тоннели и катакомбы нам дом родной, и даже гномы не умеют в них так сражаться, как мы. Вы-то сверху сумеете сдержать противника?» «В этом можешь даже не сомневаться». Никто из посмевших напасть на замок наставника живым отсюда не уйдет. Вот и отлично. Тогда я пойду встречу незваных гостей». Самир ушел, забрав с собой пять десятков дроу. Больше ему и не нужно было для того, чтобы сдерживать оборону в тоннелях. А Армаил остался ждать, когда враг подойдет к стенам замка. Вот только когда до стен замка врагу оставалось около километра, его кто-то связал боем. Причем даже отсюда легко было рассмотреть магию нападавших — которая била по площади и за одно заклинание уносила сотни жизней.